Глава пятая. Наступил ноябрь. Традиционно в одну из суббот Наташа позвонила детям. Так было заведено еще при Алексее, и никакого смысла менять сложившиеся привычки она не видела. У Кости все было по-старому. Ева, работа, дом, никаких новостей. О себе он почти не рассказывал. Был немногословен и вял. Оживился всего один раз, когда поведал... У нас в гипермаркете рядом с офисом поставили автомат по приему пустых металлических банок из-под пива и прочей газированной гадости. Засовываешь банки в специальное отверстия, автомат их считает и начисляет на твою скидочную карту бонусные баллы. Очень удобно и экологично. Так некоторые ушлые личности ухитряются разрезать банки пополам и эти самые половинки запихивать, чтобы баллы удвоить. Представляешь, я видел собственными глазами. Судя по тону, Костик был не на шутку взволнован таким вопиющим бессовестным поведением. Сочувственно подсоков языком и осудив вместе с ним отдельные проявления человеческой непорядочности, Наташа вздохнула. Какой он еще ребенок! Обижается и искренне негодует по таким пустякам. Ей бы его заботы. Простившись с сыном, Наташа позвонила Ленке. В отличие от брата, та была полна радостного энтузиазма. «Как хорошо, что ты позвонила. Я как раз собиралась тебя сегодня набрать. Поздравь меня. С новой квартирой все на мази, так что оформляем обе сделки одновременно. В один день продам свою нынешнюю халупу и стану собственницей этого аутентичного чуда-нарепина. Так что на той неделе я перебираюсь в бабушкину квартиру». То, что на время ремонта она поселится в квартире, принадлежавшей когда-то Наташной маме, Ленка сообщила некоторое время назад как нечто само собой разумеющееся. Ни о том, что эта квартира осталась маминым единственным источником дохода, ни о том, что там, в общем-то, живут люди, она даже не подумала. Наташа, услышав об этом, пришла в ужас от мысли, что ей придется так внезапно указать жильцам на дверь. Но, к счастью, те и сами надумали переезжать, так что обошлось без неприятного разговора. Вся эта квартирная канитель тянулась уже давно, и говорили о временном переезде в бабушкину квартиру они еще до Наташиного развода. И сейчас, в порыве радости за дочь, Наташа простодушно воскликнула. «Может, ты пока поживешь у меня? Дом то лучше. Будем вместе, как раньше, мама и дочка. А то, сама знаешь, квартира огромная, а я в ней совсем одна». «Ну ты придумала! У нас же совершенно разный график и жизненный стиль!» — обеспокоенно затараторила Ленка. «У меня часто бывают гости, иногда остаются с ночевкой. Я поздно ложусь, рано встаю, то есть наоборот. Ну, неважно. Короче, это будет неудобно и мне, и тебе». Вздохнув, Наташа была вынуждена согласиться. «Действительно, они разные. Чего стоило одно только Ленкино возмущение маминым предложением пожить у нее?» Искренне и ничем не прикрытое хотя бы из вежливости, для вида, чтобы маме не стало обидно. Сама Наташа никогда бы так не поступила. Договорившись, когда именно она заскочит за ключами, Ленка поспешила свернуть разговор, и Наташа, исчерпав все утренние дела, уселась, наконец, за ноутбук, составлять резюме. К черту Байкал и все курорты мира. Начинать надо с главного с поиска работы. Ноябрь, конечно, не самое удачное время для разъездов по городу. Холод, слякоть, темнота и тоска. Но в Питере такой запросто может быть вся зима, да и половина весны. Так что ж теперь, сиднем сидеть до мая? Нет уж, решено, надо действовать. Перво-наперво Наташа принялась изучать вакансии по специальности. Память у Наташи хорошая. Химию она всегда любила. И многое помнила с институтских времен. Да и навыков обучения не утратила. Дважды прошла всю школьную программу, и не только по химии. На удивление, работы для химиков оказалось немало. И зарплату обещали приличную. Прямо глаза разбегались. Химик-технолог, менеджер по качеству, мастер производственных процессов, фармацевтика, пищевая промышленность, даже судмедэкспертиза. Почему бы нет? хотя последнее все-таки нет. Правда, везде было одно «но». Небольшое, но важное. Везде требовался опыт работы. Минимум год, а лучше три. А там, где про опыт ничего не было сказано, требовались сотрудники до сорока, а то и до тридцати пяти. Но Наташа не унывала. Перечитав кучу рекомендательных статей, она составила резюме, разместила его на всех показавшихся ей подходящими сайтах и откликнулась сразу на несколько десятков вакансий. Решила не скромничать. Ведь все интернет-советчики в один голос твердили, чем больше активности, тем больше шансов найти работу. К ее несказанной радости, словно подтверждая правильность всех проделанных действий, первый ответ пришел уже в понедельник. Наташу пригласили на собеседование. Вот что значили терпение и кропотливость. Правда, работа была не совсем по специальности, вернее, совсем не по ней. Торгово-логистический комплекс, откуда ей написали, занимался бытовой химией широкого спектра. И ему требовались сотрудники в интернет-магазин. И ехать до офиса было час сорок, и находился он в полузаброшенной старой промзоне. Но это все было неважно. Главные на резюме выбрали среди множества остальных, невзирая на отсутствие опыта и прочие мелкие несоответствия. Ей дали шанс. Конечно же, она его не упустит. Когда после короткого собеседования полусонная девушка HR, несколько раз в разговоре называвшая ее то Надеждой, то почему-то Светланой, проводила Наташу на будущее рабочее место, у той словно что-то оборвалось внутри. Это был склад. Огромный, холодный и неуютный. Тусклый свет, бесконечные ряды стеллажей, горы коробок и катушек со скотчем. Растерянно оглядываясь по сторонам, Наташа зябко поежилась в своих тоненьких итальянских сапожках на каблуках и бежевом кашемировом джемпере. Кругом деловито сновали тепло одетые женщины в надвинутых на глаза шерстяных шапках и дутышах без рукавках. У некоторых на ногах были валенки. «Но ведь у вас в объявлении сказано, требуется менеджер по работе с готовой продукцией?» Растерянно пролепетала Наташа. «Все правильно. Вот менеджера, вот продукция». Лениво пожала плечами кадровичка. «А еще у вас есть вакансия технолога на производство. Может быть, я...» — не сдавалась Наташа. «Вам пятьдесят четыре. На что вы рассчитываете?» Явно теряя терпение, беззастенчиво перебила ее юная нахалка. «Извините. Мне надо подумать», — только и смогла выдавить из себя Наташа, прежде чем, втянув голову в плечи, бесславно ретироваться с территории этого флагмана химической индустрии больше напоминавшего заброшенный промышленный недострой. Вернувшись домой, усталая и расстроенная, она весь вечер приходила в себя. Ничего себе! Чуть не вляпалась в какую-то явно неподходящую ей авантюру. Не хватало еще состричь маникюр, нацепить перчатки без пальцев и время от времени, поддергивая сползающие ритузы, зычно, простуженно кричать в темноту. «Махмуд! Отобег! Где вы там?» Давай рохлю под штабеля! И надломленную сигаретку к губе прилепить. Именно так выглядела последняя запомнившаяся ей менеджер по готовой продукции на этом чудо-юдо-складе. Дождавшись, когда яркость полученных впечатлений слегка потускнела, Наташа вновь взялась за просмотр сайтов о трудоустройстве. Рассылала резюме, пусть и без прежнего наивного энтузиазма, но все равно. Методично и тщательно. Шли дни, проходили недели, но никаких стоящих откликов не поступало. Варианты менеджера на склад она научилась отсеивать достаточно быстро, задавая наводящие вопросы и не тратя времени на бессмысленные разъезды. Когда же по особо сладким вакансиям звонила сама, то везде слышала примерно одно и то же. «Нет, не подходите». «Не нужно. В случае заинтересованности в вашей кандидатуре мы сами вам позвоним». Но она не сдавалась. Продолжала читать статьи с рекомендациями по поиску работы. Из прочитанного ей мало что подходило, но несколько здравых мыслей оттуда все же удалось извлечь. В одном из текстов было сказано, что соискателю без опыта перво-наперво стоит обратиться ко всем друзьям, знакомым и родственникам, Это самый простой и короткий путь. Так Наташа и поступила. Результат получился скромным. Дети с их специфическими видами деятельности сходу ничем не смогли помочь, хотя оба пообещали подумать и поспрашивать у друзей и коллег. Обращаться к бывшему мужу Наташе и самой не хотелось. Не хватало еще раз расписаться в собственной никчемности и бессилии. Катя По уши, загруженная какой-то очередной выездной конференцией, была страшно занята, но все равно посулила что-нибудь придумать, хоть и не слишком уверенно. Зато Станей неожиданно повезло. Едва выслушав Наташину просьбу, она радостно затарахтела. У меня есть на примете чудненький вариант. Все, как ты просишь, без опыта, любой возраст, можно даже без высшего образования. Они сами всему научат. «Свободный график, и заработать можно прилично. Юлька, моя двоюродная сестра, там работала. Сейчас на повышение ушла». «А что надо делать?» — поинтересовалась Наташа. «Я толком не знаю», — призналась Таня. «Но это точно не склад и не разъезды по городу. Работа в офисе, на телефоне. Чистенько, за компьютером. У них даже кофемашина стоит, представляешь? Скидываются на кофе, и пей себе, сколько влезет. И бесплатное печенье по пятницам». «Я позвоню, когда будет очередной обучающий семинар, хорошо?» Выше нос, Туська, у тебя все получится!» «Спасибо, Танюша», — искренне тронутая заботой подруги сказала Наташа. «Что бы я делала без тебя?» «Да ладно, чего уж!» Голос в трубке заметно потеплел. «На то и друзья, чтобы помогать в трудную жизненную минуту. Ты только когда будешь проходить регистрацию, обязательно скажи, что тебя Юлька...» Савченко Юлия Сергеевна рекомендует. Так у них принято. Обучающий семинар проводили в центре, на углу Колокольной и Владимирского проспекта. Уже хорошо, хоть не ковылять по мерзлым колдобинам где-нибудь в нечищенных новостройках. Близился Новый год. И город, как всегда, неожиданно замело. Выйдя из метро, в последнее время Наташа старалась ездить на машине поменьше, уговаривая себя, что не из-за экономии, а лишь потому, что забираться в центр перед праздниками — форменное безумие. Она полюбовалась подсветкой Владимирского собора, похожего в темноте на воздушный торт-безе с шоколадными маковками-профитролями, и отправилась на розыски «Бизнес-лектория. Прямые решения». Название показалось немного дурацким, но это было неважно, Мало ли, где руководство компании решило снять зал. Может, он был наиболее подходящим. Но, увы, подходящими не стали ни зал, ни лектор с энергичной жестикуляцией и бесконечной, словно нарисованной поверх рта улыбкой, ни публика, ни сама компания, потенциальный работодатель. Это оказался сетевой маркетинг, причем довольно непрезентабельного пошиба. Еще в фойе, в момент регистрации, Наташе попытались что-то продать, а когда она вежливо отказалась, сославшись на забытую дома карту, предложили прямо на месте оформить кредит. С трудом отбившись от настырного регистратора, она чуть не силой вырвала у него из рук заветный бейджик со своей фамилией и прошла в зал. Там уже сидело несколько десятков человек, причем среди них явно преобладали неухоженные женщины в возрасте 45+. Выступающий на подсвеченной софитами сцене тощий парень с бегающими глазками разве что не танцевал вокруг пирамид с электроодеялами, поясничными подогревателями и прочей чудо-техникой. Артистично расхвалив конкурентные преимущества своего барахла перед всем остальным, лектор пригласил на сцену менеджера по развитию и растворился в кулисах. Включили проектор — и дальше пошла сплошная бизнес-теория. Все было серьезно, в расчете на искушенную публику, готовую в легкую различать воловой оборот и маржинальную прибыль. Наташа старательно вслушивалась, листала выданную брошюру, пытаясь соотнести увиденное на экране с ее содержимым, но в глубине души уже понимала, что заниматься этим не будет. Сетевой маркетинг не для нее. Ничего против продаж она не имела, но себя в этом просто не видела. И потом, при ближайшем рассмотрении, работа в офисе с телефоном и бесплатной кофемашиной прямо у нее на глазах превращалась в утомительную гонку на выбывание, в которой победители получали все лавры и плюшки своих менее удачливых коллег, отсеянных на предыдущем этапе. До финиша Стабильного ежемесячного оклада добирались немногие, а звонить по десять часов в день за процент Наташе не захотелось. Ну и зря, узнав о результатах визита, разочарованно сказала Татьяна. Юлька же справилась, разве ты хуже? Хуже мало знакомой ей Юльки Наташа себя не считала, но и впрягаться в работу, которой так явно не лежала душа, тоже не собиралась. Все эти звонки, коммерческие предложения, уговоры и разговоры, но ну не хочет она этим заниматься. Какое-то оно все пустое, нематериальное, а значит, не наполненное смыслом. Вот если бы что-нибудь делать руками, хотя немедленно всплывшие в памяти катушки со скотчем рохля и штабеля тоже большого энтузиазма не вызывали, значит, ей нужно просто искать дальше. И все. Ничего страшного, время у нее есть. К тому же, близились новогодние праздники. Значит, можно взять паузу минимум до 10 января. Все равно в эти дни никто всерьез не работает. А отметить, как следует Новый год, это святое. Ведь как встретишь его, так и проведешь это общеизвестно. Всю жизнь Наташа встречала праздники в кругу семьи. Поначалу со свекрами и с маленькими детьми, потом только с детьми и с мужем. Было шумно, весело и очень душевно. С годами веселье и душевность потускнели, но все равно радость от окружавших ее за новогодним столом родных лиц никуда не ушла. Как в свете свечей блестели у Ленки глаза, когда ей, шестилетней, впервые разрешили досидеть со взрослыми до полуночи, и загадывать желание под бой курантов, как внушительно и солидно выглядел Алексей, поднимая бокал в первые мгновения наступившего года. С каким азартом все семейство накидывалось на Наташины мини-пудинги, приготовленные по старинному английскому рецепту, ища в них заветные фасолинку или монетку, символы удачи и богатства. Костик помнится как-то раз, засунул в готовое тесто колесико от игрушечного грузовика, назначив его ответственным за будущее путешествие всей семьи в Академию Чародейства и Волшебства. Он тогда бредил магией, зельеварением и прочими атрибутами модного волшебного мира. Алексей чуть зуб об этот сюрприз не сломал, но обошлось. Как же все тогда хохотали! Последние годы они встречали праздник уже только вдвоем. У детей появились свои компании и друзья. А теперь Наташа и вовсе осталась без мужа. И мысль встречать Новый год в одиночестве ужасала. Что делать? Лечь спать в одиннадцать, как ни в чем не бывало. Напиться еще до полуночи, чокаясь бокалом с каждым, кто поднимет свой по ту сторону телевизионного экрана. Как она вообще до того дошла? К счастью, муками выбора долго страдать не пришлось. Незадолго до праздника позвонила Татьяна и пригласила встречать Новый год вместе. «Приезжай. Повеселимся как следует, обещаю. Будут все наши. Мы с Толиком, Светка с Вовчиком и пацанами. Накатим шампусика, холодца и салатиков налопаемся от пуза. Потом пойдем в парк салюты смотреть. Не хуже, чем у людей. Но ну не сидеть же тебе одной». С облегчением и искренней благодарностью приняв предложение, Наташа решила отложить поиск работы и задумалась о других, не менее важных вещах. Что бы такого приготовить к праздничному столу, чтобы порадовать и себя, и друзей? Как бы вкусно она ни готовила, но тут обычное ежедневное точно не подойдет. Нужно что-нибудь праздничное, почти сказочное, во всяком случае удивительное чтобы сначала все ахнули, а потом сразу раз — и пустая тарелка. Или салатница, смотря, какие рецепты она подберет. Ясно одно — без заветных тетрадей свекрови здесь точно не обойтись. В доставшееся от Людмилы Михайловны наследство Наташа в последнее время заглядывала нечасто. Рутина ежедневного быта давно уже не нуждалась ни в обновлении, ни в волшебстве. К тому же она и сама прекрасно готовила по своим собственным рецептам. Но Новый год — повод особый. Вот тут-то ей чудесные тетрадочки и пригодятся. А они и вправду были особенными. Помимо страсти к кулинарии, Людмила Михайловна обладала безукоризненным вкусом и весьма неплохо рисовала, так что почти каждый рецепт сопровождался оригинальным карандашным рисунком. Это могло быть все, что угодно. Набор красиво разложенных на столе продуктов, зажатый в специальные подставки-хаманьерки, копченый кабаний окорок со слезой, букетики пряной зелени, изящные бутылочки с оливковым маслом или расписанные цветами блюда с горой румяных, дымящихся пирожков. Пустых мест на полях ее тетрадии почти что и не оставалось. Все они были заполнены этими трогательными свидетельствами любви к своему самому главному жизненному увлечению. Достав тетради из кухонно-книжного, как она его называла, шкафа, Наташа принялась их листать. Быстро отложила несколько нужных, тех, что с праздничными рецептами. Да, давненько до них руки не доходили. Хотя ей всегда нравилось баловать семью разными вкусностями, и она почти ежедневно проводила на кухне несколько часов, чтобы подать к столу очередной кулинарный шедевр. Удовольствие от готовки слегка омрачал тот факт, что домашние давно привыкли к ее разносолам и воспринимали очередную утиную грудку в меду с черносливом или суп с блинной стружкой совершенно как должное. Иногда и похвалить, и даже спасибо сказать забывали, когда спешили куда-нибудь хотя Ленка до сих пор с радостью утаскивала домой контейнеры с мамиными салатиками и слоеными пирожками, которые Наташа неизменно готовила к ее приезду. Пусть дочка порадуется. Разве маме трудно? Правда, в этот раз к общему праздничному столу нужно будет подойти с совершенно другими мерками. Тут никакие гуси, фаршированные апельсинами и айвой, не подойдут равно как и раковые шейки с каперсами и авокадо. Зачем ставить Татьяну с семьей в неловкое положение? Ведь они себе таких дорогостоящих продуктов позволить не могут. Но проблемой это не станет. Есть куча отличных рецептов, по которым можно приготовить очень вкусные и оригинальные блюда. Вот такие Наташа и выберет. Начать стоит, пожалуй, со всеми любимого салата «Мимоза». Отлично. Пусть будет мимоза. И еще по мелочи что-нибудь. Буквально два или три блюда. А на горячие отбивные. Их проще всего довести. И обязательно торт. Куда же без торта? Ведь за столом будут Данька и Ромка, Танины внуки. Разве можно детей в Новый год оставить без сладкого? Праздник отметили замечательно. Было шумно, весело, в меру суетно и бестолково. Таня с Толиком жили в типовой тесноватой двушке в панельном доме. Светка, их дочь, выйдя замуж, переехала к мужу. И к родителям приезжала, как и Наташины дети, не особенно часто. Пока разбирали пакеты с Наташиными заготовками, пока накрывали на стол, Ромка с Данькой с визгом и воплями носились по всей квартире, как сумасшедшие. Они были погодками, но Ромка, пойдя этой осенью в первый класс, теперь страшно важничал. И задавался, еще бы, ведь он теперь школьник, а не какая-то сопливая детсадовская малышня. Усевшись за стол, сразу же принялись за закуски. Особенно старались мужчины. Их голосов совсем не было слышно. Только жевание, довольное покряхтывание и глубокомысленное мычание. Ммм, вкуснота! Девочки, вы у нас просто волшебницы! Девочки переглядывались и весело улыбались. Поначалу, чтобы попробовать все, что стоит на столе, Толик с Вовчиком тянули к себе подряд все блюда и салатники, но, насытившись, стали разборчивее. За остатки печеночного торта даже чуть не устроили небольшое сражение, одновременно воткнув вилки в посыпанный резаным зеленым луком кусок. Они сурово посмотрели друг другу в глаза и замерли в ожидании, кто первый уступит. Субординация победила. Ущипнутый женой под столом Вовчик со скорбным вздохом выдернул вилку и немедленно вонзил ее в кусок тещиного холодца. Обильно полив его хреном, принялся молча жевать, бросая на тестя короткие взгляды. «Ладно, мол, еще горячее впереди, отыграюсь». Когда пробили куранты... Со всех сторон посыпались поздравления и пожелания счастья в новом году. Дети, дорвавшиеся, наконец, до подарков, пролежавших весь вечер под искусственной елкой, водруженной за неимением свободного места на подоконник, с радостным визгом уволокли их в другую комнату, где немедленно подрались, не сумев разобрать, что и кому предназначено. Светка кинулась их разнимать. Следом за ней из-за стола вылез осоловевший Вовчик. Толик, по в один рукав накинув куртку, пошел курить на балкон. И Таня с Наташей остались одни, чуть не впервые за вечер. «Холодец у тебя в этот раз замечательный получился», сказала Наташа, положив себе на тарелку еще один небольшой мутноватый брусочек с редкими вкраплениями мясных волокон и обильными хрящей и свиных шкурок. Сама она их после варки обычно выбрасывала, чтобы не портили вкус. «Да ладно тебе, Наташка, ты прям настоящий дипломат!» — засмеялась Татьяна. «Как будто я твоего никогда не пробовала. Это ты у нас царица разделочной доски и духовки. А я так, на подтанцовках шуршу!» Наташа улыбнулась и опустила глаза. «Что делать, как говорили в старину, правдой не задразнишь!» Все те годы, что они были знакомы, Таня действительно готовила обыкновенно, как все. Первое, второе, сразу на несколько дней, без конца чередуя питок супов и два-три вида горячего с банальными гарнирами — макароны, гречка да картошка. Частенько пренебрегала необязательными, как ей казалось, правилами обработки продуктов. пассировать, бланшировать, припускать, процеживать — Помешивать до равномерного загустения. Кому это надо? Только время и силы тратить. На ее кухне царили сосиски, простенькие яичницы, кетчуп и готовый майонез. Слава богу, что до дошираков не доходило. Но вермишель быстрого приготовления была у Тани в части. Макароны по-флотски с покупным фаршем, сдобренные запахом бульонного кубика, ленивые голубцы из капусты и риса, готовые котлеты из сетевого магазина. Наташа от таких яств мысленно приходила в ужас, хотя виду, конечно, из вежливости не подавала. Однако Толик был вполне доволен Жениной стряпнёй. Для него было главное, чтобы еда была горячей и чтобы её было побольше. Что бы ему ни подали, он уминал полную сверхом огромную тарелку, а после, по его собственному выражению, еще и непременно догонялся булкой с маслом, запивая ее чаем из пакетика. Наташин Алексей ни за что не стал бы ни чай такой пить, ни есть что-то подобное. Интересно, а как и чем его кормит новая супруга? В соцсетях Арины, куда Наташа все так же, стыдясь сама себя и все с той же чистотой продолжала заглядывать, никогда не было фоточек, приготовленных молодой женой блюд, только снимки ресторанной еды. Пока Татьяна возилась на кухне, споласкивая тарелки и разогревая отбивные, Наташа вышла в прихожую за сумочкой. Пришло время подкрасить губы. Протискиваясь по коридору мимо комнаты, в которой Света с Вовчиком укладывали спать свою расшалившуюся малышню, услышала придушенный шепот. — Вовка, ты что, всю мимозу в одну харю сожрал? Какую еще мимозу? Да ту самую, которая в контейнере в моей сумке лежала. Не знаю, не видел я никакого контейнера. Ну ты... Это же тетя Наташа отдельно сготовила, чтобы мы завтра дома поели. С копченым, между прочим, лососем, а не дешманскими консервами. Так ведь вкусно же очень, Свет. Ты-то такого не делаешь. С трудом сдерживая смех, Наташа в полумраке копалась в кучах шарфов и шапок, отыскивая свою сумку. «Бедный Вовчик! Достанется ему теперь от жены на орехи!» Но слышать, как они припираются из-за ее стряпни, было приятно. «Это тебе не застольные похвалы!» Тут все шло от самого сердца. Ночевать Наташа не осталось, да никто особо и не уговаривал. Глубоко за полночь, насмотревшись с балкона салютов, После горячего и торта в парк идти всем стала решительно лень. Она вызвала такси, и, позевывающая, оживленная усталая, поехала домой. В машине не удержалась, вновь стала листать блок Арины. Как и предполагалось, там уже был выложен репортаж о встрече Нового года в загородном доме молодоженов. Фотографии так и сияли. Одна сказочнее другой. Фейерверки-фонтаны, воткнутые в сугробы, освещали уличную елку ярким белым и синим огнем. Рядом с ней красовался снеговик в гирлянде и лихо заломленный набекрень красной шапки. Смеющиеся лица гостей, бенгальские свечи, увитые гирляндой лестничные перила, искрящиеся хрустальные бокалы, шампанское и мандарины — живописно рассыпанные по дощатым ступенькам веранды и, конечно же, молодожены, обнимающиеся, целующиеся, хохочущие едва не до слез. Как не вглядывалась Наташа в лицо бывшего мужа, ища хоть малейший намек на фальшь и неискренность, нельзя было не признать, Алексей производил впечатление по-настоящему счастливого человека, очень счастливого наконец-то дорвавшегося до счастья. Оставалось только горько недоумевать. Неужели эта Наташа столько лет не давала ему радоваться жизни? Январь закончился без перемен. Ни звонков, ни собеседований, ни работы. В феврале Наташа исполнялась 55, но чем ближе подступал день рождения, тем отчетливее она понимала, что праздновать нечего. Настроение было ужасным. Отговорившись с плохим самочувствием, она вяло приняла поздравления детей и подруг, деликатно не тормошивших ее вопросами, почему она не отмечает. Удивил Алексей. Прислал курьера с цветами. Принимая корзину белых роз и оранжевых фрезий, в центр которой были воткнуты две пластиковые пятерки, Обернутой золоченой фольгой, Наташа в первый момент растрогалась чуть не до слез. Но когда курьер протянул ей ведомость, чтобы она расписалась, краем глаза увидела в графе «Отправитель» название компании Алексея. Интересно, это секретарша ему напомнила о юбилее бывшей жены, или все-таки он сам поручил ей отправить цветы? Впрочем, кто бы ни был инициатором, Но напоминать женщине о таком возрасте невероятная бестактность. В самом начале Марта позвонила Катя и с радостным возбуждением в голосе сообщила, что нашла наконец Наташе работу. Офигенную! Будешь трудиться в моей конторе. Место блатное, сразу тебе говорю. Знала бы ты, чего мне стоило оттереть от него двоюродную сестру одного из наших региональщиков. Пришлось даже тряхнуть стариной и немножко поинтриговать. В итоге место осталось за моим департаментом. Ну а ты у меня первый кандидат на все самое сладкое, довольно хохотнула она. Значит, рассказываю, будешь страховать загородную недвижимость. Тут все давным-давно на мази. Клиентская база сто лет как прикормлена, надо только регулярно перезаключать договоры, доследить чего они там еще на своих зазаборных гектарах за отчетный период понастроили. Чтобы новые постройки в реестр включать, машину дадут. В офисе можно бывать не каждый день. Ну и окладец приличный, после испытательного срока, конечно. Горячо поблагодарив, Наташа целую неделю прилежно отходила на стажировку и поняла, что это тоже не то. Но не лежала у нее душа к подобной работе. Вообще. Сказав Кате, что перед принятием окончательного решения ей надо подумать, она малодушно попробовала затаиться. А ось та забудет, и блатное место уйдет. Но Катя быстро вывела ее на чистую воду. Потребовала встречи, чуть не силой вытянула из Наташи причину отказа, а узнав, устроила настоящий разнос. Чего, — Чего-чего? Душа не лежит? Не совсем то, что надо? — бушевала она, сверляя яростным взглядом вжавшую голову в плечи подругу. — Ты в своем уме, милая. Извини, конечно, но ты совсем не в том положении, чтобы капризничать. Время уходит. Нужно срочно начинать хоть с чего-нибудь, а не привередничать, выбирая между отличным и лучшим. Напоминаю. «Это очень хорошее предложение. Очень!» «И я, если хочешь знать, в кои веки пошла против принципов, чтобы отжать его для тебя, а ты...» «Да не просила я ни у кого ничего для меня отжимать!» Нестерпев, вспылила Наташа. «Я пока что действительно не в том положении, чтобы идти поперек себя и соглашаться на что попало». «Что попало? Да ты сдурела!» «У нас медицинская страховка в лучших клиниках, тачка служебная, оклад полтинник только на испытательном сроке». «Ну, знаешь ли, дорогая...» Задохнулась от возмущения Катя. «Давненько я такой дурости не видела. И ты, пожалуй, права. Не для тебя это место. Там хоть как-то надо уметь с собственными мозгами дружить. А ты к своим руководство по эксплуатации давно в руках не держала, если вообще открывала когда-нибудь. Вдрызг разругавшись, подруги расстались в отвратительном настроении. Вернувшись домой, Наташа целый вечер не находила себе места. То ругала себя за глупость и нерешительность, то начинала жалеть чуть не до слез. Не кстати вспомнила подруг по несчастью, всех тех, кого повидала за прошедшие недели и месяцы на собеседованиях, тренингах и семинарах. Это были женщины помладше и постарше ее, Молчаливые, с потухшими глазами, готовые безропотно согласиться на явно неприятное им дело по самой банальной причине. Надо на что-то жить. Неужели и она такая? Пусть не сейчас, но станет такой в самом ближайшем будущем. Неужели жизнь в ее возрасте действительно кончена? И остается только смириться, прозябать и доживать, дышать через раз и в силы. Ведь именно такой была мама, вечно усталой, уже к сорока годам махнувшей на себя рукой, с застывшим, словно впечатанным намертво выражением безнадежности на рано постаревшем лице. Когда она умерла, ей было столько же лет, сколько Наташе, даже чуть меньше. Господи, как страшно жить, даже сейчас. А что будет дальше?